Ему, отвечая, сказал телемах благородный, «Слышал я много, отец, о деяниях твоих многославных, как ты разумен в совете, какой копьевержец могучий. Но о неизбыточном мне ты теперь говоришь. Невозможно двум нам со всею толпой женихов многосильных бороться. Должен ты знать, что числом их... Не десять, не двадцать, гораздо более. Всех перечесть их тебе я могу по порядку. Слушай. Пришло их с Дулихия острова к нам пятьдесят два. Знатны все родом они, шесть служителей с ними. С Закинфа острова прибыло двадцать, А с темно-лесистого зама двадцать четыре. Все знатных отцов сыновья. Напоследок к ним мы и двадцать должны из итаки причесть, при которых Фемий, певец Богоравный, Глашатый Медонт и проворных двое рабов соблюдать за обедом порядок искусных. Если с такою толпою бороться одним и замыслим, будет нам мщение горько, возврат твой погибелен будет. Лучше подумай о том, Не найдется ли помощник, который мог бы за нас постоять, благосклонно подавши нам руку?» Сыну ответствовал так Одиссей в испытаниях твердый. «Выслушай то, что скажу, и в уме сохрани, что услышишь. Если б крони он отец, и палада великая были наши помощники». «Стали ли тогда мы приискивать новых?» — кончил. Ему отвечая, сказал телемах богоравный, «Подлинно ты мне надежных помощников назвал. Высоко, правда, они в облаках обитают, но оба не нам лишь смертным одним, но и вечным богам всемогуществом страшны». Сыну ответствовал так Одиссей в испытаниях твердый. Оба они не останутся долго от нас в отдалении, в час воздаяния. Когда у меня с женихами в жилище царском последний арейф расчет смертоносный начнется. Завтра поутру, лишь только подымется Эос, ты в город прямо пойдешь. Там останься в толпе женихов многобуйных. Позже туда я приду с свинопасом Евмеем Под видом старого нищего в рубище бедном. Когда там ругаться станут они надо мною в жилище моем, Не давай ты милому сердцу свободы. И чтоб не терпел я хотя бы... За ногу вытащен был из палаты и выброшен в двери, или хотя бы в меня чем швырнули, ты будь равнодушен. Можешь, конечно, сказать иногда, что пунять их буянство, кроткое слово, тебя не послушают. Будет напрасно все предназначенный день их погибели близко. Терпенье. Слушай теперь, что скажу, и заметь про себя, что услышишь. Я в ту минуту. Когда свой совет мне на сердце положит В тайне Афина, тебе головою кивну, То, заметьте, все из палаты, Какие ни есть там доспехи арея, Вверх отнеси и оставь там их кучую в угол сложивши. Если ж, приметив, что нет уж в палате там бывших оружий, спросит о них женихи, ты тогда отвечаем: В палате дымно,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 Само собой прилипает к руке роковое железо. Нам же двоим два копья, два меча ты отложишь, И с ними два из воловьей кожи щита приготовишь, Чтоб в руки взять их, когда нападение начнем. Женихам же, конечно, ум ослепят Всемогущий Зевес и Афина палада. Слушай теперь, что скажу, и заметь про себя, что услышишь. Если ты вправду, мой сын, и от крови моей происходишь, тайну храни, чтоб никто о моем возвращении не сведал здесь, ни Лаэрт, мой отец, ни Евмей свинопас, ни служитель царского дома какой, ни сама Пенелопа. Мы двое Ты лишь, да я, наблюдать за рабынями нашими будем. Так же и многих рабов испытанию подвергнем, Чтоб сведать, кто между ними тебя и меня уважает и любит, Кто, нас забыв, оскорбляет тебя столь достойного чести. Так, возражая отцу, отвечал телемах многославный, Сердце мое ты, отец, Уповаю я, скоро на самом деле узнаешь. И дух мой неслабым найдешь ты, конечно. Думаю только, что опыту всех подвергать бесполезно будет для нас. Я об этом тебя убеждаю размыслить. Много и стратится времени, если испытывать всех их, каждую порознь. Начнем мы тогда, как враги беззаботно будут твой дом разорять и твое достояние грабить. Но я желаю и сам, чтоб подвергнувший опыт у женщин мог отличить ты порочных, от честных и верных. Рабов же трудно испытывать всех одного за другим на работе порознь живущих. То сделаешь после, в досужное время, если уж подлинно знак ты имел от владыки Зевеса. Так говорили о многом они. Собеседуя сладко. Тою порой крепкозданный корабль телемаха, Носивший пилы с дружиной, Приблизился к брегу Итаки. Когда же в пристань глубокую острова Судно ввели мореходцы, Наберег вздвинуть они поспешили его совокупной силой, а слуги проворные, судно совсем разгрузивши, вклитье в дом отнесли все подарки царя Менелая. В царской же дом Одиссеев был вестник пловцами немедле послан сказать Пенелопе разумной, что сын, возвратясь, в поле пошел, Кораблю же прямую дорогую в город плыть повелел, что по сыне отсутственном в сердце тревожа сплакать напрасно о нем перестала цариться. Тот вестник встретился путь свой окончить спеша с свинопасом, который с вестью, подобной к своей Теле телимахом был послан. К дому царя многославного оба пришли напоследок. Вслух перед всеми рабынями вестник сказал Пенелопе: Прибыл, обратно, вы так у возлюбленный сын твой царица. Но свинопас подошел к Пенелопе, и на ухо все ей, что Телемах повелел рассказать, прошептал осторожно. Кончив рассказ и, исполнив свое поручение, царский дом он оставил и в поле к свиньям возвратился поспешно. Но женихи, пораженные духом, уныли. Покинув залу, они у ограды высокого царского дома рядом на каменных гладких скамьях за воротами сели. Так говорить им тогда Евримах, сын Полибиев, начал. «Горе нам! Дело великое сделал, так смело отправясь в путь Телемах. От него мы подобной отваги не ждали». Должно нам черный, удобнейший к бегу корабль, изготовив, в нем мореходных отправить людей, чтобы они убедили наших товарищей в город как можно скорее возвратиться. Кончить еще не успел он, как с места на пристань взглянувши, только что к брегу приставший корабль, амфином усмотрел там снасти и весла на нем убирали пловцы Обратясь с радостным смехом к товарищам так он сказал не трудитесь вести своей посылать понапрасну они возвратились видно их бог надоумел какой или увидели сами быстро бегущие корабли и настигнуть его не успели так он сказал те поднявшись пошли всей толпою на пристань Наберег скоро был вздвинут корабль чернобокой пловцами. Бодрые слуги немедля сгрузили с него всю поклажу. Сами ж на площади все женихи собрались, но с собою там никому заседать не дозволили. Так напоследок к ним, обратясь, Антиной, сын Евпейтов надменный сказал им, «Горе! Бессмертные сами его от беды сохранили». Каждый там день сторожа на лобзаемых ветром вершинах друг подле друга толпою сидели. Когда ж заходило солнце, мы, берег покинув всю ночь, в корабле быстроходном по морю плавали взад и вперед до восхода денницы, тщетно надеясь, что встретим его и немедля погубим. Демон тем временем... Пристань его проводил невредимо. Мы же над ним совершить, что замыслили вместе, Удобно можем и здесь. Он от нас не уйдет. Но до тех пор, пока жив он, Исполнить намерения наши мы будем не в силах. Он возмужал и рассудком созрел для совета и дела. Люди ж и таки не с прежней на нас благосклонностью смотрят, Должно нам прежде, пока он народа не созвал на помощь, кончить. Понеже он медлить, как я в том уверен, не станет. Злобой на нас разразившись, при целом народе он скажет, как мы его погубить, сговорились и в том не успели. Тайного нашего замысла верно народ не одобрит. Могут озлобес на наши поступки и нас из отчизны выгнать, И все мы тогда по чужим сторонам разбредемся. Можем напасть на него мы далеко от города, в поле. Можем близ города выждать его на дороге. Тогда нам все разделить их придется имущество. Дом же уступим мы Пенелопе и мужу, избранному ею меж нами. Если же вам не угоден совет мой... И если хотите жизнь вы ему сохранить, что подсовским владел достоянием, то пировать нам по-прежнему в доме его собираясь будет нельзя. И уж каждая особа в свой дом, возвратя сосвататься, станет подарки свои присылая. Она же выберет добрую волю того, кто щедрее и приятней». Так говорил он, сидя неподвижно внимали другие. Тут, обратясь к собранью, сказал Амфином благородный, Нисов, блистательный сын от Аретовой царственной крови. Злачный, дулихий, пшеницей богатый покинув, В Итаке он отличался от всех женихов, И самой Пенелопе нравился умной речью, Благими лишь мыслями полной. Так, обратясь к собранью, сказал Амфином благородный, «Нет». Посягать я на жизнь телемаха, друзья, не желаю. Царского сына убийства есть страшно безбожное дело. Прежде богов вопросите, чтоб сведать, какая их воля. Если Зевесом одобрено будет намерение наше, сам соглашусь я его поразить, и других на убийство вызову. Если ж Зевес запретит, мой совет воздержите Так он сказал, подтвердили его предложения другие. Вставшие все вместе, они возвратились в дом Одиссея. В дом же вступив, там на стульях они поместились о гладких. Но Пенелопа разумная, дело иное придумав, вышла к своим женихам многобуйным из женских покоев. Слух к ней достигнул а замысле тайным на жизнь Телемаха, Все благородный глашатый Медонт ей открыл. И, поспешно взявши с собой двух служанок, она божество между женами, в ту палату вступив, где ее женихи пировали подле столба, потолок там высокой державшего стала, щеки, закрывши свои головным покрывалом блестящим. Речь континою, свою обратив, Пенелопа сказала. Злой казнодей, антиной необузданный, Словом и делом ты, товарищей, самый разумнейший, Так здесь в Итаке все утверждают. Но где же и в чем твой прославленный разум, бешеный? Что побуждает тебя Телемаху готовить смерти погибель? Зачем ты, сирот, притесняешь любезных Зевсу? Неправ человек, замышляющий ближнему злое. иль ты забыл, как отец твой сюда прибежал, устрашенный гневом народа, которым гоним был за то, что приставший к шайке тофийских разбойников с ними ограбил феспротов, наших союзников верных. Его здесь народ порывался смерти предать, и готов у него был исторгнуть из груди сердце и... Все, что имел он в Итаке, предать истреблению, Но Одиссей, за него заступившись, народ успокоил. Ты ж, Одиссеева, грабишь богатство, Жену Одиссея мучишь своим сватовством, Одиссееву сыну готовишь смерть, удержись, Говорю и тебе, и другим в осторожность. Тут Евримах, сын Полибиев, так отвечал Пенелопе. О, многоумная старца Икария, дочь Пенелопа, Будь беззаботна. Зачем ты такой предаешься тревоге? Не было, нет, и не будет из нас никого, Кто помыслил руку поднять на убийство Любимца богов Телемаха. Нет. И покуда я жив, и покуда очами я землю вижу, Тому не бывать, иль скажу перед всеми, верно сбудется слово мое, — Обольется убийца своею кровью, моим пораженной копьем. Одиссей не забыл я, брал здесь нередко меня на колени, и мясо куски мне клал на ладонь, и вина благовонного выпить давал мне. Вот почему и всех боли людей я люблю телемаха. Нет, никогда он убийства не должен страшиться, по крайней мере, от нас, женихов. Но судьбы избежать невозможно». «Так», — говорил он ее, утешая, — омыслил иное. Но Пенелопа к себе возвратятся, Там в светлых покоях плакала горько О милом своем Одиссее, Покуда сладкого сна не свела ей на очи богиня Афина. Смерклась, когда к Одиссею и сыну его Возвратился старый Евмей, — Он нашел их готовящих ужин, зарезав взятую в стадии свинью годовалую. Прежде, однако, тайна пришед Одиссея богиня Афина ударом трости своей превратила по-прежнему в хилого старца, рубящем жалким одевший его, чтоб Евмей благородный с первого взгляда его не узнал и сберечь неспособный тайну не бросился в город обрадовать вестью царицу. Встретив его на пороге, сказал Телемах, «Наконец ты, честно, Евмей, возвратился. Скажи же, что видел, что слышал. В город обратно пришли ли, наконец, женихи из засады или еще там сидят и меня стерегут на дороге?» Так, отвечая, сказал телемаху Евмей Благородный, «сведать о них и расспрашивать мне не входило и в мысли. В городе я об одном лишь заботился, как бы скорее данное мне поручение исполнить и к вам возвратиться. Шедший туда, я с гонцом отходивших с тобой мореходцев посланным встретился. Первый он все объявил Пенелопе». Только одно расскажу я, что видел своими глазами. К городу близко уже, на вершине Эрмейского холма, был я, когда быстролетный в глубокую нашу входящую пристань корабль усмотрел. Я приметил, что было в нем много ратных, с щитами, двуострыми копьями ярко блистал он, Это они, я подумал, но правда ли, знать мне не можно. Так он сказал. Телемахова сила святая блеснула легкой улыбкою в очи отцу, неприметное вмею. Кончив работу и пищу состряпав, они с свинопасом сели за стол и порадовал душу им ужин. Когда же был удовольствован голод их сладкой едою, А ложе каждый подумал, И сна благодать не спаслали им боги. Афины, мощной добычницы, Афина, как богиня воительница, считалась и богиней военной добычи. В палате дымно... В гомеровскую эпоху главный зал греческого дома Мегарон освещался факелами и очагом, расположенным в центре его между четырех колонн. Дым выходил в отверстие в потолке, поэтому стены быстро покрывались копотью.